как попасть в фазу сегодня. Целая наука в одной главе. Перед авторами стоит непростая задача. В одной главе нужно постараться уместить то, чему обычно посвящаются отдельные аудиокниги. Однако слушателю переживать не стоит, потому что успешность практики фазовых состояний определяется не объемом знаний, а пониманием ключевых принципов. Поэтому цель данной главы — Не только в том, чтобы поделиться с вами наиболее эффективными инструкциями, но и акцентировать внимание на главных принципах. Усвоив их, вы можете быстро получить результат, фокусируя внимание на рэм-психологии. Поговорив о техниках фазы всего пару минут, иногда люди получают результат в первую же ночь. Поэтому даже упрощенных инструкций будет достаточно при соответствующей мотивации. Если вы захотите получить расширенную версию техник и узнать все возможные практические ошибки, то вам поможет книга Михаила Радуги «Фаза» или видео «Полный курс осознанных сновидений», которые вы сможете найти на 3w.romspace.net/ru. Объективно, это наиболее полное собрание проверенной и сугубо практической информации в данной тематике. Пользуясь данной главой, нужно четко понимать следующий аспект. Она написана практиками с огромным опытом обучения других людей. Для лучшего результата нужно буквально воспринимать каждое слово и инструкцию, и только с опытом вы сможете их корректировать под себя. Дело в том, что во многих аудиокнигах по саморазвитию допускаются отклонения от инструкций, потому что они либо изначально нечетко прописаны, либо интуитивны или касаются простых состояний. Вам же предстоит научиться сохранять сознание в новом для него физиологическом состоянии — фазе быстрого сна, ремсон. Это не медитация, не транс, не гипноз, не воображение. Это одно из трех главных состояний, в которых может пребывать наш мозг наряду с бодрствованием и медленным сном. Каждый из них значительно отличается друг от друга. Их нейрофизиология не подконтрольна сознанию, поэтому вы не можете по щелчку пальца повлиять на нее. Поскольку это достаточно серьезная практика, техники входа в фазу и их главные принципы имеют куда более явную роль. В данном случае у вас будет минимум шансов на успех при игнорировании основы. Поэтому все, что будет сказано далее, должно восприниматься вами сугубо буквально, обязательно к исполнению. Не понимая механизма таких сложных явлений, вы вряд ли сможете на глазок предположить, как их выполнить лучше. Просто положитесь на опыт сведущих людей, и у вас будет гораздо больше шансов на успех не через годы или месяцы, а этой ночью или на неделе.